глава 18 утро выходного дня порадовало ясным небом и ярким хоть и холодным солнцем большие облака то и дело проплывали на запад но дождя не предвещали надеюсь в столице тоже неплохая погода триша проснулась раньше обычного и уже час сидела за своим столом с зеркалом и мешочком косметики портала откроют через час и В который раз напомнила она мне. «Решила, что наденешь?» «Выбора у меня не так много», — хмыкнула я, расчесываясь. «Платье да плащ Академии сверху. Сегодня прохладно. Давай я тебе один из своих плащей одолжу», — предложила подруга, подкрашивая глаз и бросая на меня взгляды через зеркало. «Он не такой тёплый. Должен лучше подойти для этой погоды». Смысл в её словах был. но беспокоил меня сейчас даже не комфорт а то что кто-то мог обратить внимание на форму академии мне не стоило привлекать к себе внимание буду благодарна отлично триша отложила карандаш и поспешила к шкафу давай одайс уже а то опоздаем никуда мы с ней не опоздали даже в стол вы успели заглянуть и позавтракать всю дорогу до главного холла соседка щебетала о том насколько сильно соскучилась по столице и делилась планами на этот день а планы надо сказать у нее были настолько грандиозные что я уже представляла как мы половины не успеем замок мы покинули через распахнутые двери главного входа и накинули капюшон и плащей несмотря на яркое осеннее солнце ветер был пронзительным и холодным За воротами Академии толпились студенты и старались побыстрее попасть к одному из пяти открытых порталов. Возле каждого магического перехода стояло по двое преподавателей. Они что-то громко говорили, но из-за гулов, в которые смешались голоса студентов, ничего расслышать не удавалось. «А почему порталы на улице?» — поинтересовалась я, запахивая плащ на груди. «Так со времён содержания тут чародеек». поделилась информацией подруга. Колдуны Ордена Магии исказили пространство каким-то сильным чародейством. Если открыть портал из коридора замка в один из залов, то попадёшь туда без проблем. Но если попытаешься переправиться из помещения, скажем, в столицу, то тебя может перекинуть вообще в противоположную сторону. Потому и открывают порталы на другие острова Архипелага и страны за замковыми стенами». Немногие маги могут в заклинаниях порталов верно исказить пространство, чтобы попасть в нужную точку. Вот леди Герей, может, за другими таких особенностей не наблюдалось. «Королевство Ашнир. Столица Харм!» — крикнул один из преподавателей, а портал за его спиной мигнул, меняя точку высадки. «А обратно как?» «Узнаешь!» — хитро улыбнулась подруга. это будет одна из тех вещей которые я называю настоящим волшебством заинтригована этим заявлением я первый услышала как один из преподавателей крикнула королевство долайн столица пефорд схватив тришу потянула за собой к нужному порталу большинство студентов стекалась в ту сторону другие отступали в сторону чтобы не мешаться нас обогнали компания из трех парней и одной девушки конечно! Рассмеялась рыжая, подхватывая светловолосого студента под руку. «Пойдёмте, а то опоздаем! Обещаю, столица Долайн вам понравится!» «У тебя какие планы на сегодня?» Дёрнула меня за руку Триша, заставляя сбавить шаг. Подруга надела короткие сапожки на высоком тонком каблуке. И теперь бежать за мной не могла. «Встретиться с другом хочу», — улыбнулась я, подстраиваясь под её скорость. «А он симпатичный?» кетливо взмахнула ресницами она, а потом рассмеялась. Да ладно тебе, шучу я. Ссимпатичный усмехнулась я, вспоминая нашу последнюю прогулку с джейми на ярмарке. И добрый, а еще выручит в тяжелую минуту. Настоящий друг. Точно друг подмигнула мне Триша. Ой да ладно тебе такое лицо делать настроение у меня хорошее. Да да, ты шутишь хмыкнула я. а сама на мгновение задумалась о наших отношениях с Джейми. «Студентки, портал отправляет в Пеффорд». Вырвал меня из липких мыслей голос невысокого преподавателя в тёмной мантии с металлическим значком на груди. «Да, нам туда и надо!» Триша зачем-то протянула ладонь. Но преподаватель и глазом не моргнул. Вложил что-то подруге в руку, а та, в свою очередь, шагнула в портал. «Ваша очередь!» потопил меня мастер, протягивая круглый отполированный кристалл. Он казался прозрачным, а внутри клубился белоснежный туман. Шагнув в портал и я призвала силу и без труда поделилась с переходом частичкой своей магии. А когда моргнула и открыла глаза в следующий раз, обнаружила себя на небольшой парковой аллее. Не неподалеку игрались дети, вдалеке шумел большой фонтан, А на ближайшей скамье сидела Триша и с блаженной улыбкой наслаждалась видом. В столице оказалось намного теплее, чем на островах Лифы. Руки сами потянулись к завязкам плаща цвета растопленного шоколада. Солнце тут ещё горело совершенно по-летнему. Светило ярко-ярко. «Да, когда вернёмся, то покажется, что нас на самый север закинуло», поняла меня без слов Триша, поднимаясь со скамейки. пойдем что это я крутила в руках камешек выданный колдуном перед отправлением солнечные лучи проникали через прозрачные толстые стенки и причудливо преломлялись внутри кристалла окрашивая клубящиеся туман в разные оттенки камень телепортации разработка рейальльда гиея поянила триша собрать всех студентов обратно будет не так легко многие отправляются в отдаленные уголки мира и До Орденов Магии добираться долго, самим открывать портал и затратно. Камень же ломаешь в руке, а тебя перенаправляет на то место, к которому он был привязан. То есть мне не придётся настраивать переход самостоятельно? Удивилась я. Об этом изобретении я слышала впервые. Зато много прочитала о том, как на самом деле нелегко настраивать обычные порталы. Особенно на большие расстояния. Нет! «В этом-то и вся прелесть», — кивнула Триша. «Пока доступ к этим артефактам имеет только Королевская Академия Лифы, но через несколько лет, думаю, они войдут в продажу для всех желающих». Поддевать подругу на тему того, что она опять знает откуда-то непозволительно много, не стала. Во-первых, меня это перестало удивлять, а во-вторых, ничем хорошим бы этот разговор не кончился. «А ведь мы собирались весело провести выходной». Пойдемём, — предложила я, пряча камешек в небольшой кармашек на боку платья. У тебя, кажется было море планов на сегодня. О, заметь, это не я о них напомнила, рассмеялась Триша подхватывая меня под руку и увлекая в сторону выхода из городского парка. Первым делом мы заглянули в южную часть торгового квартала. Тут располагались небольшие частные лавки и ресторанчики. Смотри какой наряд! Триша замерла возле одной из витрин. За тонким стеклом на манекене было надето длинное алое платье с тонким золотистым пояском. Открытые плечи прикрывала меховая горжетка тёмного цвета. «Красота!» «Да, красота!» — согласилась я, поглядывая на небольшую этикетку из плотного желтоватого пергамента. Там красовалась шестизначная цена и имя мастера. «Что ты хотела прикупить?» Для начала заглянем вон в ту лавку. Подруга указала пальцем на вывеску. Тебе всё ещё нужны учебные принадлежности, а потом посмотрим, что тут ещё интересного есть. Та лавка оказалась небольшой и очень уютной. Стоило двери открыться, как над головой тихо звякнул колокольчик. Вскоре по хлипкой деревянной лестнице со второго этажа спустился невысокий сухонький старичок и приветливо улыбнулся. «Добро пожаловать в чернильное перо! Чем могу вам помочь, прекрасная леди?» Триша шагнула вперёд, беря дело в свои руки. «Так, нам нужно...» Я только слушала список необходимого мне для учёбы и не могла отвести взгляда от убранства лавки. Вдоль стен тянулись шкафы и стеллажи, уставленные книгами, блокнотами, вычурными чернильницами и стеклянными статуэтками. «Добро пожаловать в чернильное перо! Чем могу вам помочь, прекрасная леди?» Торговец тем временем выкладывал на стойку перед собой всё то, что перечисляла Триша, и двигал косточки на счётах, чтобы не ошибиться. «С вас девяносто восемь серебряников и четырнадцать медиков!» Наконец произнёс купец, складывая все покупки в объёмный свёрток с длинными ручками и эмблемой лавки. «Но для вас, прекрасная леди, сделаю скидку! Девяносто восемь серебряников!» «И вот этот добавьте к покупкам!» — произнесла я, снимая с полки большой блокнот с золотистыми вензелями на голубой плотной обложке. «Тогда один золотой!» — добавил мужчина, назвав окончательную цену. Я положила одну из двух монет на стойку и протянула выбранный блокнот Трише. «Я ведь тебе должна была!» «Он чудесен!» — улыбнулась подруга. «Спасибо огромное!» забрав сверток мы покинули лавку и уже там триша возмутилась фрей у тебя ведь и так сейчас не очень хорошее финансовое положение зачем такой дорогой выбрала если разберусь со своей силой то смогу позволить и больше подмигнула я ей да и на стипендию вроде бы пока выхожу не переживай она только покачала головой а потом потянула в следующую лавку которая завораживала одной только вывеской с блестящим магическим крошевом, которая складывалась в названии мир волшебства. Лаавка артефакттора удивилась я, подходя к крыльцу. Ты решила обзавестись легальными помощниками для учебы. Почти загадочно протянула Триша толкая дверь. Этот магазинчик был многим больше чернильного пера. Стеллажи оказались массивнее, но и товар разнообразней. На некоторые артефакты было наброшено защитное поле, другие блестели так ярко, что вскоре начинали болеть глаза. Ты же помнишь, что часть артефактов в академии запрещена шепотом поинтересовалась я у подруги не в силах отвести взгляда от большой подставки с кольцами. Не переживай об этом, я читала устав. Добрый день, поздоровалась она с торговкой в ярком платье. нам нужно все из этого списка триша в самом деле достала свернутый в четверо пергамент и протянула его женщине так кивнула сознанием дела и попросила подождать направляясь в глубь лавки тут так душно пожаловалась я не против если я тебя на улице подожду нет конечно она уже рассматривала длинное черное перо лежащие на небольшой подушеччки но если не дождешься я обижусь Как я могу тебя не дождаться у нас ведь столько планов, хмыкнула я направляясь на улицу. Стоило сделать шаг из лавки, как в легкие опьянняя ворвался свежий воздух. Слышала я, что в лавках артефакторов часто сжигают благовония для повышения спроса на продукцию, но столкнулась с этим впервые. Да и может то было просто едкий парфюм торговки? Присев на невысокую лавку у входа из магазинчика, я прикрыла глаза и вдохнула полной грудью. За это время я успела соскучиться по столице. Хотя и не могла сказать, почему именно. Не по бешеному же ритму жизни и криком зазывал. Но я любила родной город и после выпуска планировала остаться жить именно тут. Триша вышла спустя ещё минут пятнадцать и с грохотом опустила рядом со мной на лавку огромный свёрток с покупками. «Кажется, я всё же права», — протянула я, глядя на количество купленного. «Всё же там жгли запрещенные травы». «Какие-какие травы?» — напряглась она, опускаясь рядом. «Ну, знаешь», — хмутнула я, — «для понижения сопротивления у покупателей». «Поджигаешь пару цветочков, а все заглянувшие обязательно что-то купят. А если и без того хотели что-то приобрести, то наберут в два раза больше». «Байки это!» — покачала головой она. — Да как же байки? — я указала на свёрток. — Как ты это тащить собираешься? — Очень просто. Триша достала из кармана платье камень, который ей выдал преподаватель перед отправкой. Перекину сразу в нашу комнату. — Ммм, а разве они привязаны не к тому месту, с которого нас отправили в город? — Этот привязан, — согласилась она, вытаскивая ещё один камешек. — А мой настроен на комнату. но прежде чем ты начнешь засыпать меня вопросами возьми подруга запустила руку в сверток и протянула мне продолговатую коробочку обитую светло-коричневым бархатом что это подарок тебе ко дню рождения довольно улыбнулась она платье же ты не приняла а значит я тебе еще должна триша ничего не знаю подмигнула она мне «От этой вещицы ты попросту не можешь отказаться». «Спасибо», — улыбнулась я ей с любопытством, открывая подарок. Внутри оказался каплевидный кулон из золого камня на длинной серебряной цепочке. «Слеза магии», — объяснила подруга. «Обычно такие покупают деткам, которые только-только открыли в себе дар магии. Она помогает лучше находить общий язык со своей силой». «Мне кажется, что тебе тоже должна помочь. Хотя бы чуточку». «Спасибо», — прошептала я, рассматривая кулон, который должен был стоить целое состояние. «Давай помогу надеть», — предложила она. «И лучше спрячь под одежду. Знаю, что тебе плевать на слухи и сплетни, но всё же...» «Нет, меня совершенно не задело, что Триша решила подарить мне артефакт, который изготовляли для детей». Сейчас я была благодарна ей, ведь это ещё один шанс наладить общение со стихией. Подруга ловко защёлкнула замочек, и я спрятала капельку под платье, где та ударилась о грань другого кулона. «Надеюсь, поможет», — повторила она, ломая в руке один из двух белых камешков. Свертки с артефактами и моими учебными принадлежностями растворились в воздухе с тихим хлопком. «Ну вот», — А теперь мы можем заглянуть к твоему другу. Ты ведь вроде планировала на сегодня эту встречу? Ответить я ей не успела, потому что чародейка тихо выругалась под нос и поспешила встать со скамейки. И давай быстрее, а то, кажется, я вижу своего бывшего жениха.